Глава девятнадцатая Мистер Флорин говорил легкий сухой голос. Вы создаете проблемы для всех нас. Я открыл глаза, и славный парень со змеиной головой улыбнулся мне безгубой улыбкой и выдохнул фиолетовый дым из безносных ноздрей, сверкая глазами без век. Он развалился в шезлонге, одежда его состояла из открытого жакета, сшитого из оранжевых полотенец и оранжевых шортов. Свет их напоминал мне о чем-то, что я никак не мог ухватить. Это кое-что. — сказал я и сел на стул. Между нами был стол под бело-синим зонтиком. Позади террасы виднелась полоска белого песка, похожего на пляж, но не было моря. Я старался не смотреть на блестящие серебристо-фиолетовые бедра, ребристую бледно-серую грудь с крошечными малиновыми пятнышками, на ступни толщиной в палец в сандалиях с широкими ремнями. Он заметил, что я гляжу на него и издал мягкое кудахтание, которое, видимо, означало смех. — Извините меня, — сказал он. Я нахожу ваше любопытство поразительным. Я подозреваю, что в момент вашего растворения вы вытягиваете шею, чтобы раскрыть состав растворителя. Это просто безобидная эксцентричность, — сказал я, — такая же, как ваши вкусы в одежде. Вы превозносите свой самоконтроль, — сказал он, — не столь искренне, как прежде. Но что, если перед вами пристанут аномалии настолько грандиозные, что ваше сознание будет не в состоянии ассимилировать их? Сохраните ли вы тогда хладнокровие? Он поднял руку, щелкнув пальцами. Лавина огня окутала его. Его улыбка пульсировала в горячем мерцании, языки пламени бушевали вокруг меня. Я не сдавал позиции, частично из-за того, что был парализован, а частично из-за того, что не верил в реальность увиденного. Он снова щелкнул пальцами, и вокруг нас была уже зеленая трава, и солнце сверкало на поверхности в десяти футах над нами. Маленькая рыбка осторожно проплыла между нами, и он небрежно отмахнулся от нее и снова щелкнул пальцами. Падал снег. Толстый слой его покрывал стол, голову моего визави. Дыхание его украшалось ледяными хрусталиками. «Ловко», — сказал я. «А хороши ли вы в трюках с картами?» Он смахнул лед и сжал пальцы. «Вы не поражены», — сказал он обыденным голосом. «Манипуляция со Вселенной ничего не значит для вас?» «Я дело зевнул, Значит, это была не фальшивка». «Со Вселенной?» — сказал я. «Или со мной?» «Вы удивительная натура, Флорин. Чего вы хотите? Что движет вами?» Кто спрашивает меня об этом? Можете называть меня Дис. Представьте себе, существуют иные заинтересованные стороны, кроме тех, которые вам хорошо известны. Вы играете на гораздо большей сцене, чем до сих пор представляли себе. Поэтому должны вести себя осторожно. Я зевнул еще раз. Я устал. Ненужный сон, пища, любовь. Все, кроме общения с таинственными жуликами, которые делают намеки, что в недалеком будущем предстоят великие свершения, и что самое выигрышное дело – Не совать нос куда не надо. Кто вы, Дис? Кого вы представляете? Действительно ли вы выглядите, как Александр Македонский в шкуре крокодила? Или это только мое видение, страдающее разлитием желчи? Я представитель определенных сил в космосе. Моя наружность не имеет значения. Самого факта моего существования достаточно. Бардл говорил что-то о вторжении. Слово, обозначающее примитивный взгляд на действительность. Что вы оккупируете? Землю или Грейфу? Я получил удовольствие, заметив, как дернулась его голова. «Что вы знаете о Грефеле, мистер Флорин?» «Ну, находитесь в системе Вулф-9 в 28 световых годах от старого доброго Чикаго». Я выдал широкую счастливую улыбку. Он нахмурился и потянулся почти небрежно за чем-то на столе. Я начал быстро подниматься, но лампа-вспышка размером с неба мигнула и погрузила все в темноту, чернее, чем в закрытой банке с краской. Я рванулся через стол, мои пальцы ухватили что-то горячее, как духовка, И скользкая, как сырая печень. Я услышал взволнованное шипение и снова схватил, но уже что-то маленькое, тяжелое, сложной формы, что отчаянно сопротивлялось и затем освободилось. Раздался сердитый вопль, слова, которые произносились быстрее, чем я был способен разобрать. Затем ослепительный взрыв.